Глава девятнадцатая. Ночь Людмила провела возле своей собаки. Мари уснула, едва ее голова коснулась кровати, а вот Люсе не спалось, никак. Мышцы рук и ног непроизвольно сокращались, продолжая куда-то бежать, что-то делать, не давая телу расслабиться. Но самое главное мысли. В отсутствие физического движения дума о настоящем и грядущем атаковали Люсин разум непрерывным хороводом переживаний. При свете дня Лютик постоянно находился на глазах. Это как-то успокаивало, но в темноте... Пёс спал беспокойно, временами тихо поскуливая в горячечном забытье. Жар не отпускал. В тишине ночи его дыхание казалось особенно шумным и тяжелым. В общем, Люся не улежала рядом с безмятежно сопящей напарницей, бросила на отмытый пол накидку и примостилась спиной к стеночке рядом с Люцифером. Тот почувствовал родную руку, приподнял морду, жадно облизал пересохшую пасть и ткнулся в ладонь пылающим шершавым носом. — Сейчас, мой хороший, я мигом! Люда поднялась и побрела в кухню за порцией свежей воды и отваром дедовых трав. По пути в темноте зацепила локтем тарелку на столе, наделала шуму. Конечности уже просто отказывались адекватно слушаться свою хозяйку. Мари, кстати, и носом не повела. Напоила собаку водой, влила в пасть несколько ложек противовоспалительного настоя, уложила его голову на колени и прикрыла глаза, перебирая пальцами шерсть на оставшемся здоровом ухе. Казалось, так Лютику было легче — Но ей точно стало немного спокойнее. Даже получилось закимарить тревожным чутким сном сквозь дрему, непрерывно прислушиваясь к состоянию Люцифера. И так всю ночь. Лютик просыпался от жажды, Людмила его поила, немного разминала затекшие, натруженные за день мышцы, меняла положение и отключалась рядом со своим другом. На рассвете ее разбудила Мари. «Люсьен, немедленно перебирайтесь в кровать», Девушка обеспокоенно тормошила свою мадемуазель за плечо. «Вы же совсем замерзли. Разве можно вот так, на полу? Простудитесь, и будет у нас из четырех жильцов трое больных. И что мне тогда со всеми делать?» Люда с трудом разлепила глаза и обнаружила себя лежащей на едином бурдомесе подстилок в обнимку с Лютиком. «Наверное, Организм не выдержал этого ночного бдения в сидячем положении и в какой-то момент самостоятельно переместился в горизонтальное. Но главное, Лютик уже не сипел так страшно, как раньше. Носы и уши по-прежнему оставались горячими, однако вроде бы не пылали кипятком. И он спал. Протяжно вздыхал, негромко всхрапывая на выдохе, но это уже не была та поверхностная лихорадочная респирация, что так пугала Людмилу ночью. Пёс просто дрых, без задних лап, получив небольшое облегчение. А это означало, что самый страшный кризис они пережили. Люся, кое-как собрав себя с пола, переползла в кровать и на полдня буквально вырубилась, словно кто-то нажал ей кнопку «Выкол». Это утро наступило для нее далеко после обеда. Мари беззаботно мурлыкала поднос, навешивая на окошко шторку, придавала уют наведенной накануне чистоте. Вчера на эти мелочи у обеих уже дыхания не хватило. И еще в доме отчетливо и весьма соблазнительно пахло едой. Вот прямо не гречневой и кашкой на воде, а чем-то мясным и наваристым, и хлебом, свежим, восхитительно духмяным». «А ты чё такая довольная?» — подсевшим голосом поинтересовалась Люся. «И что за умопомрачительные ароматы раздаются с нашей кухни?» «Обед готовлю», — бодро ответила та, — «не отрываясь от своего позитивного занятия. Хотя теперь уже, наверное, ужин. Сходила, как вы велели, на рынок, послушала новости, купила курицу и хлеба, отметить нашу свободу. Про нас ничего покуда не говорят». «Погоди», — остановила доклад подруги Люся. «Я? Велела?» Она совершенно не помнила, чтобы давала какие-то указания Мари. «Ну, как велела?» «Я спросила, и вы агакнули, я и подалась». «Вот же неугомонная! Нашла кого спрашивать. Я ж как полена тут. Мария, опасно пока выходить в люди». Так я ведь с разумением, осторожно. Ну, все, сейчас совсем заругаетесь. Подруга развернулась на табурете, печально поникла головой и опустила руки с уныло-повисшими шторками. Чего еще натворила? Насторожилась Люда. Ну, на обратном пути забежала в трактир. Помните, мы его проезжали, приличный такой. И что? Напросилась помочь кухарке. Я же все умею. И картошку тоненько почистить, и мясо разделать, и котелки дочиста скрести. Вот она и дозволила чуток подработать за еду. Да. Ну надо же нам своего болезного чем-то кормить. Завели животное, следует обеспечивать, так ведь? Ну вот же, барбосу нашему теперь есть путем нужно. А где ж напастись? Он по всему лопать должен, как конь. Так вот и озаботилась. Слышишь, зверюга? «Для тебя три часа ломалась на посуде, чтобы кормежки раздобыть». Мари, чувствуя, что она все таки больше молодец, чем провинилась, задорно подмигнула тоже проснувшемуся и оживившемуся Люциферу. «Не побрезгуешь, поди вкуснотой с чужих тарелок». Лютик не побрезговал. Стрескал все, что предложили, и чашку вылезал, хоть как в зеркало в нее смотреть. Сердце Люсина пело. Собачий организм явно повернул на поправку. Но разом не давал тревоги утихнуть. Рана подруга начала светиться в народе. «Мари, твоя вылазка, безусловно, оказалась очень полезной, но риск...» «Это неосторожно. Да и трактир не лучшее место для молодой красивой девушки в бегах. Кое-какие запасы у нас имеются. Продержались бы, покуда все утихнет. Вот еще, Я же в обеденную залу не совалась, только на кухне, и то с черного хода». Теперь вот и нам еды приготовлю». Спорить с напарницей, кажется, было бесполезно. Да и с другой стороны, как-то же им нужно было узнавать последние новости. Чем меньше суетишься и смелее себя ведёшь, тем незаметнее становишься. Никто меня сильно и не запомнил. Я ещё платочек на лицо надвинула. «Платочек, Мари!» — спохватилась Люда. «А где твоя повязка с руки?» «Ой!» Так сняла же пока работала. Сейчас натяну обратно. Нет, сперва приготовлю. Давай уже я, что ли? Ты и так столько дел переделала. Ну уж нет. Знаем мы вас благородных. Живо мне хорошие продукты спортите. Сама управлюсь. На девушку сладкий запах свободы действовал опьяняюще. Ей хотелось двигаться и непрерывно находиться в полезном действии, что там у зайцу с батарейкой энерджайзер из рекламы. Для Людмилы их побег не казался слишком уж радужным событием. Она была настроена на предстоящие трудности и трезвым рассудком старалась оценить ситуацию. Но то, что в ее жизнь вернулся Люцифер, стало бесценным подарком. Счастьем, что навевало покой и иррациональную уверенность все будет хорошо». Люся вышла на воздух во двор немного размяться и стукнуть в окошко старику Жану, сообщить, что она про него не забыла, но подойдет уже, когда Мари закончит с приготовлением еды. Утренний сеанс лечебных процедур она безответственно продрыхла. Совесть требовала компенсировать такую возмутительную халатность хотя бы вкусной порцией ужина. Дед услышал, закивал и велел не торопиться, не нестись, сломя голову, а обязательно сперва поесть самой. Он, мол, сегодня уже сам потихоньку поднялся, поскрёбся по дому и кое-чего в обед перекусил. Моральные муки отступили, и Людмила неторопливо побрела назад. Долгий, крепкий сон пошел ей на пользу. Страсти в душе улеглись, требовалось конкретно соображать, как быть дальше. «А то она вроде здесь старшая» а толку больше, покуда как раз именно от Мари непорядок. Работа. Срочно требовалось придумывать способ обеспечить всем достойное пропитание. Но когда уже точно станет понятно, что страсти вокруг их исчезновения улеглись, Людмила непроизвольно улыбнулась с объяснимым и даже простительным злорадством, представив себе лица ее родственников, проснувшихся утром и недосчитавшихся в доме сразу двух человеческих единиц. Безвозмездно трудовых, между прочим, и намертво закрепощенных каждой своей кабалой. кристи ты шибко не заездишь. Она птица вольная и с собственным гнездом. Что не по нраву, ручкой помашет и поминай, как звали. Хорошая кухарка всегда себе место найдет. Вскрытая личная кладовая маман тоже должна была изрядно подпортить ей душевное самочувствие». Ух, и летали там сейчас господа дворяне по дому, как драные веники. Красота! Так, ладно, вернемся к насущным заботам. Людмила отдёрнула себя от развлекательного созерцания веселой картинки, нарисованной мстительной фантазией. В прислуге не пойдешь. Беднякам она не нужна, а в среде богачей нас легко могут узнать. Протись по лавкам. Есть шансы, что там кому-то сгодится помощница. Она как-то автоматически присела на корточке у заросшей грядки и взялась методично щипать сорняк. Больно уж он глаз резал. А так, когда хоть в чем порядок наводишь, оно и в голове свободнее. Замысленными рассуждениями Людмила не заметила, как мимоходом прополола небольшой огуречник и густо заросшую морковь. Дальше ее взгляд уперся в картофельную плантацию. Девушка поймала себя на мысли, что ищет глазами тяпку, и остановилась. «Вот это я увлеклась в чужом-то огороде!» Тут и Мари позвала к столу. Не слишком густая в целях экономии, но очень аппетитная похлёбка с кусочками курицы была готова. А хлеб! Шикарная белая булка, о которой обе только мечтали, пробегаясь по указанию мадам по рынку. «Сплошное разорение!» жадно уплетая варево собственного приготовления в прикуску с хлебом, карила непонятно кого Мари. «Но «Ну мы ж только разок, да? А вы ешьте, ешьте, да на дверь не поглядывайте!» В этот раз подруга солидарно с дедом Жаном не отпустила Люсю к хозяину голодной. «Нет уж! Опять застрянете там навеки, а я переживай! Да и плошку сперва помыть надо!» «Это да!» запоздал запоздалым упрёком в адрес себя самой Люся сообразила, что вчера скромно прихватила у хозяина всего две тарелки по количеству ртов, и теперь ей опять было не в чем отнести старику ужин. «Вы здесь доедайте, а я сейчас». Закончив пиршество, хозяйственно засуетилась Мари. «Воды притащу, а то и тарелку ополоснуть нечем». Девушка махнула хвостом и скрылась за дверью. Минут десять Люся ждала напарницу, но той все не было пока наша мадемуазель не догадалась выглянуть в окно. И тут у нее просто дар речи пропал. Мари с энтузиазмом стахановца таскала воду. Только не в дом, а в огород. Как раз в прополотые Люси грядки. Мари, выскочив к этой, с позволения сказать, ударнице труда, с свистящим от негодования шепотом рявкнула Люся. «Ты что делаешь?» Помогаю деду. А знатно вы грядки прочистили, только полить же тоже нужно, не то совсем повянут кустики. «Мари, быстро в дом!» — едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос, повторила Люда. «А чего не так-то? Я всего пару-тройку ведер, быстро же!» — все еще не понимала та. «Рука! Ты забыла, что у тебя травма!» Сейчас вот как глянет наш хозяин в окно, да подивится, как резво его жиличка с подраной конечностью скачет по огороду с тяжеленными ведрами. Вся маскировка коту под хвост. А-а-а!» Мария запоздала картину, уронила пустое уже ведро и нарочито похромала во флигель. «Да не нога, рука!» – взвыла Люся, не зная, плакать ей или смеяться. «Сиди там и носа не высовывай!» Отложив в помытую чашку порцию для Жана, Люся отправилась в его домишко. Ну, во-первых, и так собиралась, а во-вторых, теперь следовало прояснить, не попались ли трудовые подвиги Марии ему на глаза. Дед сидел за столом и встретил гостью. Но так что не очень понятно было, спалились девчонки или нет. «Угощайтесь». «Благодарствую. И ты присядь, до да чайку налей». Люся послушалась, чувствуя, что нет, не обошлось. Разговор состоится прямо сейчас и простым не будет. «Ну, сказывай, чего у вас там приключилось? И кому мои снадобья потребовались?» «Не поверили». «Где уж тут поверить, коли в огороде такое?» «И не погнали». «Ты наперво, сказывай все, как есть» а то стою я, любуюсь на вас и думаю, погнать мне таких работящих племянниц или самому сгодятся. прищурился дед. Ну, в общем, прячьте кого, сознавайся. Собаку, — выдохнула Люда. Собаку? — буквально обомлел старик, да так, словно ожидал услышать откровение про укрывательство беглого преступника, не меньше. Пришлось выкладывать хозяину всю правду как на духу. «Божье дело, доброе!» Как-то одновременно и посерьезнел, и просветлел лицом Жан. «Ну, пойдем, что ли, знакомиться?» «С кем?» «С жильцом моим третьим».